Глава четвертая. Сено уже собрали. Еще неделя и поспеют хлеба. Втроем они сидели в тени на краю пшеничного поля, наблюдая за белозубами до да черна загорелыми людьми, беспорядочно сновавшими по залитому солнцем полю. Кто приспосабливал новую ручку к косе, кто натачивал серп. Все готовились к окончанию ежегодных сельских трудов. Мирный покой. осенял ближние к замку поля. Здесь нечего было бояться стрел. Глядя на сборщиков урожая, они срывали полусозревшие колосья и с удовольствием покусывали зерна, наслаждаясь мягким молочным вкусом пшеницы и шелушистой, не столь обильной плотью овса. Жемчужный вкус ячменя, пожалуй, показался бы им странноватым, ибо ячмень и еще не добрался до страны волшебства. Мерлин все еще продолжал свои объяснения когда я был молод говорил он бытовала такая идея что любая война дело неправое. в те дни очень многие заявляли что они просто напросто никогда и ни за что сражаться не станут возможно они были правы сказал король нет не были одна честная причина для драки все же имеется состоит она в том что драку затеял кто-то другой. Понимаешь, войны, конечно, греховны. Они, может быть, греховнее всего, что творят греховные виды живых существ. Они греховны настолько, что их вообще не следует допускать. Но если ты совершенно уверен, что войну начал другой человек, значит, наступило такое время, когда остановить его — это до некоторой степени твой долг но ведь любая из сторон всегда объявляет зачинщиком своего врага разумеется объявляет и даже хорошо что ей приходится так поступать по крайней мере это показывает что в тайне каждая из сторон сознает какой грех развязывать войны и все же насчет причин возразил артур Если одна из сторон каким-то образом доводит другую до голода, способы могут быть самые мирные, экономические, с военными действиями вовсе не связанные. Тогда голодающая сторона получает право сражаться, чтобы выйти из этого положения. Ты понимаешь, что я имею в виду? — Я понимаю, что ты, как тебе кажется, имеешь в виду, — сказал волшебник. — Однако ты не прав. В войне нет оправданий. «Нет вообще. И какого бы зла твой народ не причинил моему, не считая военного нападения, именно мой народ будет неправ, если затеет войну, чтобы выправить дело». «Убийцу, к примеру, не оправдывают, когда он отговаривается тем, что жертва его была богата и его угнетала. Так с какой же стати оправдывать на этом основании целый народ?» Несправедливость надлежит исправлять с помощью разума, а не силы. Кей сказал, допустим, король Лот Аркнейский выстраивает армию вдоль своей северной границы. Что остается делать нашему королю? Как не послать свою армию, чтобы она встала на той же самой линии? Теперь допустим, что все войны Лота обнажают мечи. Тогда ведь и нам останется лишь обнажить наши. Ситуация может быть и сложнее. Похоже, неспровоцированное нападение — это такая штука, с которой трудно быть в чем-то уверенным. Мерлин рассердился. — Это от того, что тебе хочется, чтобы было на то похоже, — сказал он. — Совершенно очевидно, что зачинщиком будет лот, ибо именно он угрожал нам силой. Установить главного виновника можно всегда, если только не плутовать в рассуждениях. И в конечном счете им, безусловно, является тот, кто наносит первый удар. Кэй, однако, не желал так просто расставаться со своим доводом. «Давай вместо двух армий возьмем двух людей», — сказал он. Они стоят друг против друга, оба вытаскивают мечи, делая вид, что у них есть на то свои причины. Оба начинают кружить один вокруг другого, выискивая слабое место. И оба делают ложный выпад мечом, притворяясь, будто желают ударить. «Ну, не ударяя. И ты хочешь мне доказать, что зачинщик — это тот, кто по-настоящему нанесет первый удар?» «Да, если иных оснований для решения нет. В твоем же случае зачинщиком очевидно является тот, кто первый вывел свою армию к границе. Все эти разговоры о первом ударе — просто пустой звук, а если они ударят одновременно...» «Или, допустим, ты не видишь, кто наносит первый удар, потому что слишком много народу стояло один против другого». «Да почти всегда есть что-то еще, на чем можно основываться, вынося решения», — воскликнул старик. «Обратись к здравому смыслу. Посмотри, к примеру, на этот гаэльский мятеж. Есть у короля причины для нападения. Он ведь и так их феодальный властитель». Какой же смысл прикидываться, будь-то это он на них нападает? Никто не нападает на свое достояние. — Я-то уж точно не чувствую себя во всем этом зачинщиком, — сказал Артур. — По правде сказать, я и не предвидел событий, пока они не разразились. Наверное, это из-за того, что меня растили в глуши. — Любой разумный человек, — продолжал его наставник, не обращая внимания на помеху. Если он пребывает в твердом уме, в девяносто войнах из ста способен назвать зачинщика. Прежде всего он способен увидеть, какая из сторон больше выиграет от войны, а это уже серьезная причина для подозрений. Затем можно выяснить, какая сторона первой пригрозила силой или принялась вооружаться. И, наконец... Часто можно с точностью указать, кто нанес первый удар. — А что, — сказал кей если одна из сторон первой применила угрозу силой, а другая нанесла первый удар? — Ой, послушай, иди сунь голову в бодю с холодной водой. Я же не утверждаю, что решение возможно в любом случае. С самого начала нашего спора я говорил, что существует множество войн, в которых ежу понятно, кто агрессор, и что в таких войнах сражение с преступником может оказаться долгом всякого порядочного человека. Вот если ты не уверен в его преступности, а тут ты обязан надать себе полный отчет, собрав воедино всю честность, какая у тебя только найдется, всю до крохи тогда, разумеется, поступай в пацифисты. Помнится, я и сам был когда-то яростным пацифистом, во время Бурской войны, когда моя страна оказалась агрессором. и одна молодая дама едва не оглушила меня пищалкой в ночь Мафикинга. «Расскажи нам про ночь Мафикинга», — сказал кей «а то меня уже мутит от этих разговоров насчет того, кто прав, кто не прав». «Ночь Мафикинга», — начал волшебник, всегда готовый рассказывать кому и о чем угодно, однако ему помешал король. «Расскажи нам про Лотто», — сказал он. «Раз уж придется с ним драться, надо бы знать, кто он такой». вообще же это тема кто прав кто не прав и почему меня заинтересовала король лот начал мерлин тем же самым тоном но теперь кей его перебил нет сказал кей расскажи о королеве похоже она интересней королева маргауза впервые в жизни артур использовал право вето мерлин заметив как приподнялась его бровь С неожиданным смирением вернулся к рассказу о короле Аркнея. «Король Лот, — сказал он, — рядовой член сословия пэров и королей землевладельцев. Попросту ноль, и нечего о нем думать. Как это? Прежде всего он то, что мы в мои молодые годы называли джентльменом из хорошей семьи. Подданные его гаэлы, как и его жена». Однако сам он прибыл сюда из Норвегии. Он такой же гал, как вы, представитель правящего класса, давным-давно завладевшего островами. А это означает, что подход к войне у него в точности такой же, что был у твоего отца. Ему равно наплевать на гаэлов и на галов Однако он отправляется воевать совершенно так же, как мои викторианские друзья отправлялись охотиться на лис, Ну, может быть, еще ради выгоды или выкупа. К тому же его жена подзуживает. — Порою, — сказал король, — мне хочется, чтобы ты родился и жил, как все нормальные люди, вперед. Эти твои викторианцы и ночь мафикинга. Мерлин разгневался. Связь между военным искусством норманов и викторианской лисьей охотой не вызывает сомнений. Давай на минуту забудем про твоего отца и про короля Лота и обратимся к литературе. Возьми нормандские предания, то, что говорится в них относительно таких легендарных личностей, как анжуйские короли. Все они от Вильгельма Завоевателя до Генриха Третьего предавались войне лишь в определенное время года. Стоило этому времени наступить... как они выезжали навстречу врагу в великолепных доспехах, уменьшавших опасность ранения до минимума привычного для участника лисьей охоты. Возьми битву при Бринневилле, решившую участь войны. Девять сотен рыцарей вышли на поле сражения, и только трое оказались убиты. Возьми Генриха II, занимавшего деньги у Стефана, чтобы заплатить собственному войску, которое с этим же Стефаном и сражалась. а возьми спортивный этикет согласно которому генриху пришлось снять осаду едва с осажденными соединился его враг людовик поскольку людовик был к тому же его сувереном. а возьми осаду горы святого михаила при которой победа над осажденными была сочтена не спортивной по той причине что у осажденных иссякла вода а битва при мамсбери прекращенная из за дурной погоды «Вот наследство, которое ты получил, Артур. Ты стал королем над землями, в которых народные агитаторы ненавидят друг друга по расовым причинам, а владетельные лорды сражаются для развлечения, и не расовый маньяк, ни благородный боец даже не думают об обычных солдатах, которым только и выпадают увечья». И если ты, король, не можешь заставить дела в этом мире идти не так, как они идут ныне, твое правление будет нескончаемой вереницей пустяковых сражений, ведомых по причинам либо спортивным, либо и вовсе плевым, и гибнуть в них будут одни бедняки. — Вот почему я просил тебя думать. — Вот почему. — Я думаю, — сказал кей это Динодан там машет руками. Значит, обед готов».